Глава 11. Тесты в Академии закончились еще вчера, спарринги соответственно тоже. Результаты тестов мне Риана привезет, моя помощница-студентка, в отличие от меня, полноценно учится в Академии. Срочных дел у меня по-прежнему не было. Переезд в разгаре, но мои ближники пока справляются сами, мое вмешательство там не требуется. На следующий день с самого утра я поехал в свои будущие родовые земли около столицы, хотел поработать с хранилищем. Меня очень впечатлила защита с силой хранилища. Правда, тогда в поместье около Лакхнау это получилось практически случайно. Я не понял, что конкретно сделал. Но вдруг получится здесь сделать так же. Астарабаде встретил меня в воротах, но убедившись, что я не по их душе приехал, тут же смылся по своим делам. Я спустился в хранилище и остановился около входа. Даже не знаю, как проще будет работать — изнутри или снаружи. Ладно, в прошлый раз было снаружи, так что и на этот раз попробую отсюда. Прикрыв глаза, я мысленно потянулся к хранилищу. Оно отозвалось легко, признало меня, видимо, и я тут же провалился в уже знакомую темноту. «По идее...» Тут должно быть хоть какое-то подобие интерфейса. Ну или как там древние реализовали управление? Может, просто мысленно? Состояние. Мысленно потребовал я. И тишина. Состояние резерва. Попробовал я другую формулировку. О, работает. Перед глазами ничего не высветилось, но на ощущениях я его понял, что резерв хранилища заполнил практически под завязку. Вот интересно, что конкретно выполняет здесь функцию энергетического резерва? Вряд ли банальные накопители. Словно в ответ на мой вопрос перед внутренним взором мелькнул какой-то шар, заполненный густой вязкой субстанцией процентов на 90. И откуда-то я знал, что его диаметр чуть больше моего роста, то есть метра два. Это отдельное свернутое пространство, похоже. Схема питания, тут же потребовал я. Перед мысленным взглядом от шара резервуара разбежались тоненькие энергетические каналы, которые образовали схему. В общем-то, это полная схема хранилища из трёх комнат плюс ещё какой-то едва видимый периметр. Очень большой. Неужели магическая защита вокруг особняка? Отдалив мысленно схему, я убедился, что да, по крайней мере, очертания и соотношения масштабов полностью соответствовали реальности. Что ж, тогда неудивительно, что магическая защита не потребовала перенастройки плетения на мою кровь. Хранилище поделилось знанием. Интересно, это работает на все магические защиты, внутри периметра которых расположены родовые хранилища. Теперь я понимаю, как повторить слияние защиты и хранилища в единую структуру, которая около Лакхна у меня получилось случайно. Зато не понимаю, как мы вообще смогли продавить магическую защиту в бою против Каспадия. Тут, по идее, чуть ли не бесконечная подпитка должна идти. Каналы подпитки от хранилища к защите, конечно, тонкие. Но ведь и мы не ту плотность огня создавали, чтобы прорвать защитный контур разом. Я потянулся к каналам, которые связывали хранилище и защиту. А, все понятно, это не подпитка, это информационные каналы. В магическую защиту встроены многие функции, в том числе и сигнальные. Хранилище к ним просто присосалось и использовало их как дополнительные инициирующие сигналы к своим алгоритмам. Нехилую штуку древние соорудили. Не знал бы, насколько сложными бывают алгоритмы, решил бы, что тут чуть ли не искусственный разум реализован. По сути, в Лакхнау я каким-то образом запросил у хранилища защиту. Для себя. А поскольку находился я вне хранилища, но внутри знакомого ему периметра, то и охват распространился на этот самый периметр. То есть, теоретически, я могу сделать защиту, запитанную от хранилища на куда более обширную площадь, нежели текущий периметр магической защиты. И это был бы идеальный вариант. Внутри нынешней магической защиты нам будет тесно, как ни крути. Вынырнув в обычный мир, я машинально погладил колесо сансары, на которое завязан вход в хранилище, и поднялся на поверхность. Есть у меня идея, как познакомить хранилище со всей территорией моих будущих родовых земель. «Сколько?» — изумленно переспросил Астарабаде. «Пару тысяч», — повторил я и усмехнулся. «Для начала». «Да где ж я тебе столько накопителей найду?» — схватился за голову он. Даже так. Не знал, что это проблема. Обычные накопители всегда можно купить. Недёшево это, да, но именно с наличием я никогда не замечал сложностей. Правда, раньше они мне и не требовались в серьёзных объёмах. «А сколько можно достать?» — спросил я. «Сотню без проблем», — пожал плечами Астарабаде. «Три сотни уже идут под заказ». — А тысячами я их как-то никогда не считал. — А заказ на пару тысяч не примут, что ли? — Вопросов много будет, — неопределенно покачал головой Астарабаде. — Ну и сроки вряд ли тебя устроят. — Да мне-то как раз не срочно, — улыбнулся я. — А что касается вопросов, то именно сейчас их не будет. Мы же только что взяли штурмом поместье с магической защитой. Ее явно требуется обновить и перенастроить после боя. Да и свой клановый квартал мы фактически только-только закладываем. И там тоже неплохо бы сюрпризов сразу наделать. Логично, кивнул Астарабаде. Хорошо, я закажу кристаллы. Только лучше бы сразу с запасом. Во второй раз вопросы точно будут. Здесь он прав. Да только я понятия не имею, сколько мне реально нужно будет кристаллов-накопителей. Возможно, моя идея вообще не сработает. И что мне потом с этой горой дорогостоящих камешков делать? Нет, я найду им применение, конечно, но это все равно, что мастить парковую дорожку золотыми слитками просто потому, что они уже есть, и детях особо некуда. Плюс источников дохода у меня пока, в общем-то, и не прибавилось. Ближайшую финансовую дыру я заткнул продажей добычей свободных земель, но и только. Все остальное осталось по-прежнему. Тот же будущий клановый бизнес с производством многослойных защитных артефактов еще даже не оформлен на бумаге я уж молчу про дальнейшее заказывай 2000 решил я самых низких рангов и самых дешевых остальное если понадобится добуду из действующей магической защиты без кристаллов и нападения она простоит пару дней более чем достаточно для эксперимента не хотелось бы так рисковать конечно потому что при нападении без подпитки магическая защита ляжет сразу лучше уж я деньги сначала потрачу И только потом от безвыходности рискну. Может быть. Если не найду к этому времени других вариантов. Понял, сделаю. Кивнул Астарабаде. Когда я вернулся домой в столичный особняк, меня уже ждали несколько писем. Во-первых, глава рода Дхармотара прислал приглашение на прием по случаю вступления в клан Раджат. Документы из имперской канцелярии еще не пришли, но и прием не завтра. Просто Дхарма заранее разослал приглашение, зная примерную дату оформления документов. Отказа-то ему всяко не будет. По идее, такие мероприятия нужно бы проводить в клановом квартале. Но у нас его пока нет по факту. А напрашиваться с приемом на территорию моего рода со стороны дхармотара было бы некрасиво. Слишком несопоставимы у наших родов силы пока. Так что с местом проведения у меня вопросов не было. Я просто удивился, что Дхарму вообще решили провести этот прием. Так-то оно не обязательно. Кто-то хочет поделиться своей радостью, кто-то нет. Это личный выбор каждого. Но Дхарму Тару, похоже, решили сразу приподнять значимость клана Раджат в глазах общества. Раз уж такие монстры рады, что вступили в клан, лучшей рекламой пожелать нельзя. «Разве что отбиваться потом от желающих последовать их примеру придется мне, но это уже мелочи. Репутация того стоит». Я ответил Дхар Мотара, что обязательно буду на приеме, и взял в руки следующее письмо. «Глава рода Махини просит о встрече в любое удобное мне время». «Вообще не понял этого захода. А поднять трубку и набрать мой номер ему сложно было? Зачем так официально-то?» Это и между просто хорошими знакомыми родами-то не принято, а уж внутри одного клана и вовсе нонсенс. Да, формально они еще не в моем клане, но уж кого-кого, а главу рода Махини эта мелочь точно не смутила бы. Ладно, ответил, что готов его принять в любое удобное ему время, хоть прямо сегодня вечером. И последнее из интересных писем было от Мусара Араджит, отца Саманты, главы семьи простолюдинов-артефакторов. Тоже с просьбой о встрече. Что ж, они не исчезли после моего резкого ответа девушке. Это радует. Раджет — это проблема, и решать ее все равно пришлось бы. Причем вне зависимости от их желания или нежелания со мной общаться дальше. Ладно, этот чуть-чуть подождет. Сначала Махини. голова рода Махини приехал в тот же вечер, но не один. С ним был тощий долговязый подросток. Не самый близкий родич, судя по чертам лица, но порода узнаваема. «Раджаджи!» — приветственно кивнул мне глава рода Махини. «Позволь представить тебе моего дальнего родича. Абихат Махини — козырь моего рода». Я глянул на парня магическим зрением. Третий ранг «Странно. Зачем глава рода Махини притащил ко мне этого юного слабого мага? Неужели?» Я посмотрел в глаза мальчишки и понимающе улыбнулся. а Я такой взгляд регулярно в зеркале вижу. Взгляд взрослого, хладнокровного человека, который точно знает, что ему нужно. «Здравствуй, брат-чужак!» — хмыкнул Абихат. «Приветствую!» — кивнул я им обоим и продолжил с интересом разглядывать мальчишку. Внешне он был ничем не примечателен. Высокий, нескладный, он явно только что вытянулся в росте, но еще не набрал ни мышечной массы, ни даже координации движений. Короткие черные волосы, темные глаза, тонкие носы, довольно пухлые губы. Третий магический ранг для представителя древнего рода — это тоже ни о чем. Даже полноцветные девчонки, что Шанкара, что Джин хаскара уже взяли четвертый ранг. Зато Абихат оказался единственным кому удалось сохранить своё инкогнито. Причём, если я помню, изначально пришельцем у них был другой парень, под хаму Махини. Я его на турнире Академии видел, и, похоже, в отличие от Шункары, он действительно мёртв. Очень интересно, как Махини удалось заполучить второго чужака. И не поэтому ли глава рода Махини так хотел вступить в клан, причём именно в мой? Я ведь далеко не сразу дал понять, что не приму его в качестве рода своего клана, несмотря на то, что идею создания клана подал мне он. Тем не менее, глава рода Махини согласился на роль рядового рода клана. Даже Шинкара спалилась при попытке выйти в тень, потому что статус Звездного своему клану дала именно она. И этот статус никуда не делся после инсценировки ее смерти. Конечно, о том, что она жива, знают единицы, но ведь знают же. А вот Махини, вступив в мой клан, смог полностью скрыть наличие в своем роду полноцветного мага. Просто потому, что у клана уже был я, и об этом знали все заинтересованные стороны. Никто не стал бы искать у нас второго чужака. Да уж, глава рода Махини тот еще жук оказывается. А сейчас-то он зачем ко мне своего чужака привел?